Человек Сергею. — Какие бездны в доме? — Сергей. — Здесь... — Не знаю. Ну, нормально все было. — МЧСовец. — Стон? Хохот? — Сергей. — Обычно все нормально, у нас не воруют. — Депутат, теряя терпение, стон или хохот? — Сергей. — Я... Не знаю. — МЧСовец, полковнику. — Если хохот, придется как бы кричать. — Как бы. Шепот тут уже не поможет. — Депутат... Трогает пальцем стену. «Похоже на стон, а?» — смотрит на Сергея. «Сергей, не могу сказать. Полковник, работаешь здесь, а не знаешь?» «Сергей, я не понимаю». МЧСовец напарнику. «Ладно, давай как бы крикнем». Подходят с двух сторон к сейфу, врубаются рядом в стену. Вскоре из-под перфораторов начинает сыпаться красная крошка. МЧСовец, не прекращая работу, «Нормально, стон». Кричать не придется. Ловко орудуя мощными перфораторами, МЧС-овцы за считанные минуты вырубают сейф из стены, сейф падает на пол. Силовик прапорщиком, Берите его с обидой. Прапорщик пробует поднять за угол. Независимый. Полковник МЧСовцам. Парни, сделайте ошибку. Депутат. Подевичьи. Полковник, точно. Сейф вкладут на ковер, Внизу раздается шум, грохот отбойных молотков, треск дерева, гудение и характерные звуки работы мощных машин. Полковник злобно, раздраженно. — Ну вот, услуга! И как всегда родственная, бля! Силовик, а чего они так испуганы? Полковник, зов продолжается. Силовик, депутат и полковник выходят в холл второго этажа, смотрят с балюстрады вниз. Входную дверь сокрушают мощными отбойными молотками, расширяя... Люди в рабочих спецовках бросают на порог проема доски, плещут на них из ведер растительным маслом. Экскаватор с телескопической стрелой ковшом впихивает в дверной пролом черный бетонный блок с квадратным сечением больше метра и длиной метра четыре. Скользя по намасленным доскам, блок въезжает в дом. Рабочие помогают, ломами направляя его. Дом сотрясается. Рабочие мукой! Мукой! Черный блок въезжает в дом, рабочие едва успевают подкладывать под него доски и поливать их маслом. Паркет трещит, проваливается до бетонного перекрытия пола, слегка топощись вокруг блока. Рабочие умело направляют блок. Бетонная махина вползает в дом, круша и, раздвигая мебель, останавливается на середине гостиной. Ковшик экскаватора убирается из дома, рабочие выходят. Полковник, умножить и умножиться, всем умножится. Все спускаются вниз, прихватив Сергея и Михаила и залепив им рты. В дом вбегают двадцать молодых людей в одинаковых майках с изображением медвежонка с дубовой веткой. Они хватают арестованных, надевают им на головы желтые колпаки с погремушками, ставят их на колени вокруг черного блока. В дом входит старик-ветеран в потертом костюме с медалями и орденами и ослепительной красоты девушка в парадной форме капитана судебных приставов. На ней очень короткая форменная юбка — туфли на высоких и тонких каблуках, в руках девушки красный мегафон, в руках у старика деревянная дубинка. Молодые люди подсаживают девушку, она влезает на черный блок, включает мегафон. Девушка, белый камень, подвиг, белый камень, добро, белый камень, бескорыстный дар. Ветеран, стуча дубинкой по камню, белый камень, друзья государства. Девушка, белый камень в доме, почет для дома?» – молодые люди встряхивая головы арестованных, чтобы погремушки гремели. «Почет для дома!» – ветеран стуча дубинкой по камню. «Почет для дома!» – девушка. «А белый камень в доме? Почет для города!» Молодые люди, гремя погремушками арестованных. «Почет для города!» – ветеран стуча дубинкой. «Почет для города!» – девушка. «Белый камень в доме? Почет для страны!» Молодые люди, почет для страны? Ветеран, почет для страны? Все, почет, почет, почет? Девушка-пристав опускается на колени. Девушка, вдохновенно, белый камень способен умножиться и умножиться, а мы не способны пронять и принять. Мы застенчивы, хоть и беспощадны. В чем же наша сила? В прозорливой радости, в простых решениях, в ровных, выученных загадках. Обидимся ли мы сразу? Или будем отступать? Обожая друзей и врагов, слишком много вовлечений, слишком мало обид. Быстрые и стремительные, безнадежные заблудших. Нам нет пути в вечность, но зато есть дорога в бесконечность. Так давайте идти этой дорогой. Идти так, чтобы каждый из нас мог сказать «престол», «удача». Молодые люди, «престол», «удача». Ветеран стучит дубинкой по камню.